Глава 3. Иллюзия страдания. Третья самая дорогая иллюзия, способная лишить нас всякой возможности жить счастливо это иллюзия страдания. На первый взгляд может показаться, что иллюзия страдания это иллюзия счастья наоборот. Однако это не так. Иллюзия страдания иллюзия вполне самостоятельная, хотя и не менее драматичная. Чтобы понять, что это за иллюзия, достаточно хорошо вслушаться в слова Анре Бальзака. Ничто так не пьянит, как вино страдания. Да, как это ни странно, мы относимся к своей иллюзии страдания с величайшим пиететом. Почему так и что делать с этой иллюзией, дабы освободить себя от вина страдания для вина радости? Об этом и пойдёт сейчас речь. Детская защита. Горе, печаль или страдание это обычные психологические реакции человека. Они знакомы всем и каждому, ведь это первое от момента рождения пережитое нами эмоциональное состояние. Мы появляемся на свет, издавая пронзительный крик, сообщая миру о своём страдании. Только через несколько месяцев после рождения мы начнём осваивать эмоцию страха. И только к году она станет у нас главенствующей в арсенале эмоционального реагирования. А до тех пор горе и страдания являются единственными способами маленького человека защитить себя от напастей судьбы. Да, как ни странно, именно такова функция детского горя и плача – это способ защиты. Поскольку годовалый ребенок не может сделать этого сам, он призывает на помощь взрослых. Впрочем, повзрослев, мы узнали о возможностях страдания и ещё кое-что. Мы узнали, что во множестве ситуаций выгодно быть жертвой, а потому свой ли то, что психологи называют ролью жертвы. С молодых ногтей мы изучили множество самых разнообразных ролей, но в ряде случаев именно роль жертвы лучше всего позволяет нам выйти сухими из воды. Для изучения этого феномена был проведен интересный эксперимент. В этом эксперименте исследовалось, как поведут себя взрослые люди, если им предстоит решать вопрос о том, какого наказания заслуживает подросток-правонарушитель. Экспериментаторы подготовили два специальных документальных фильма. В одном случае ребенок, которого испытуемым надлежало наказать за правонарушение ребенка, выглядел во время инсценированного допроса стоически, держался мужественно, и хотя он признавал свой проступок, считая его неправомерным и ошибочным, но не увиливал и смело смотрел в глаза дознавателю. В другом фильме ребёнок, которому по сценарию инкриминировалось то же самое преступление, напротив, плакал, раскаивался, просил о пощаде, говорил, что больше не будет. Надо ли говорить о том, какой из этих двух мальчишек получил больше наказания со стороны исследуемых взрослых. Это, наверное, покажется странным, но первому впаяли на всю катушку, второму простили всё. На чём же основывалось такое решение взрослых? Только на том, как вёл себя ребёнок под угрозой наказания. Один демонстрировал страдания, другой его не демонстрировал. Один виртуозно исполнил роль жертвы, а другой отказался её исполнять. Одного пожалели, а другой не сумел, не смог или не захотел вызвать у нас жалость. Сами испытуемые объясняли своё решение просто. Этот видно, что раскаился, а этот может быть и лукавит. В общем, если хочешь, чтобы тебе поверили, будь убедительным. Ребёнок существо слабое и зависимое. Если ему нужно чего-то добиться, то единственным способом, который работает безотказно, является демонстрация собственного страдания. Он взывает к сочувствию о родителей и воспитателей, вместо того, чтобы обучить его навыкам преодоления страдания, идут самым простым путём, делают за ребёнка то, что он должен сделать сам. В результате ребёнок не обучается самостоятельно преодолевать собственное страдание, но зато хорошо выучивает, как можно манипулировать другими людьми, инсценируя своё страдание. Какой же можно из всего этого сделать вывод? Очень простой. В детстве провенившись, но проявляя признаки страдания, раскаяние мы могли рассчитывать на пощаду. При этом раскаивались ли мы в действительности или не раскаивались? Наших воспитателей не интересовало. Они реагировали только на ту роль, которую мы отыгрывали, то ли роль страдающего жертвы, то ли роль несломленного бойца. У первой, конечно, было больше шансов для того, чтобы закрепиться и определять наше поведение в дальнейшем. В результате каждый из нас представляет собой идеального актёра, изображающего собственное страдание на сцене собственной жизни. Мы не замечаем, собственно, игры только потому, что верим в иллюзию страдания, а она пользуется нами, ведь она ничто без нашей веры в неё. Зарисовка из психотерапевтической практики: наша жизнь складывается, а мы её разрушаем. Страдание, как уже было сказано, тренируется, более того, с раннего детства мы отрабатывали приемлемые формы своего страдания. То есть учились страдать так, чтобы нас за это родители не наказывали. Вот почему наше страдание может проявляться совершенно по-разному. Есть здесь и половые особенности. Девочки и мальчики, как правило, переживают разную, как говорят учёные, социализацию страданий. Если плач девочки провоцирует родителей на действия защиты, девочек чаще всего берут на руки, утешают и заdabrivuют То плач мальчика обычно вызывает у них агрессию. Ты не должен плакать, мальчики не плачут, что ты ноешь, как девчонка. Родителям кажется, что подобным образом они воспитывают своего сына, делают его настоящим мужчиной. Хотя на самом деле они лишь тренируют его в усовершенствовании проявлений своего страдания. Мальчик, лишённый возможности проявлять страдание в обычной форме, стоном, плачем, обидами, вынужден искать какие-то изощрённые, особые, необычные формы проявления своего страдания. Впоследствии, когда эти эксклюзивные формы страдания, не похожие на обычное страдание, сформированы, они могут воспроизводиться, доставляя человеку без ну самых разнообразных неприятностей. С Игорем произошла именно такая история. Его отец был в семье настоящей главой. Все его указания выполнялись членами семьи незамедлительно и беспрекословно. И хотя мама и бабушка Игоря были женщинами сердебольными, готовыми жалеть всех и каждого, а сын внука и по давна, требование отца не жалеть ребёнка им приходилось, крепко сердце исполнять. Сам Игорь был впечатлительным и ронимым ребёнком, очень страдал от своей полноты, переживал, что ребята не спешат принять его в свою компанию. Так что социальная адаптация давалась ему с трудом, он мучился, как может мучиться ребёнок, не способный ни поделиться своими бедами, ни найти из них достойного выхода. Да и разве могут понять взрослые те беды, которые для ребёнка настоящая трагедия, а для взрослого ерунда, наплевать и забыть. Игорь обратился за психотерапевтической помощью, поскольку аккурат К 33 годам в жизни его настал очередной жизненный кризис. Все мы живём по-разному. Кто-то в постоянном кризисе, кто-то борясь со своими кризисами, кто-то от кризиса к кризису. Игорь в своей жизни традиционно реализовывал третий вариант. В целом надо признать, жизнь его складывалась удачно. Он имел постоянную престижную работу и хороший заработок. Был женат на красивой женщине, причём первая его жена также была из первых красавиц, его любили и поддерживали друзья. В общем, по объективным критериям всё в его жизни было хорошо. Единственное, что его действительно беспокоило это проблемы с начальником. В русле нашего изложения не так важно, то какие именно это были проблемы. Скажу только, что не тот это был случай, Когда можно было взять вот так и всё бросить. А бросить Игорю это дело хотелось смертельно. На что же он жаловался? Он жаловался во-первых, конечно, на своего начальника, хотя это, как вы понимаете, психотерапевта не особенно интересует, он начальниками не заведует, а во-вторых, на отчаянное нежелание что-либо делать. Он уже перестал регулярно ходить на работу, появлялся там лишь время от времени и сразу находил предлоги заставлявшего его немедленно покинуть свой кабинет, офис и вообще пропасть, чтобы его не могли найти даже по сотовому телефону. В целом проблема выеденного яйца не стоила. Найти общий язык с начальником Игорю было проще простого, задачи, которые перед ним стояли, могли решиться просто одним усилием. Однако же он совершенно не мог себя заставить поступить так, как следовало поступить. Ноги не слушались, руки не слушались, а в голове дно. Не пойду, не буду, не могу. Всё это показалось мне как минимум странным. С одной стороны, важность этой работы для Игоря была безусловной, с другой стороны, проблемы, связанные с этой работой, не были сколь-либо серьёзными. От чего тогда такое внутреннее сопротивление, желание всё бросить и скрыться в неизвестном направлении? если как можно было предположить это некий неосознанный механизм то он должен был каким-то подобным образом проявляться в прошлом и мы стали искать наш поиск был увенчан удачей действительно нечто подобное такое странное загадочное можно даже сказать поведение игорь демонстрировал в своей жизни неоднократно в качестве иллюстрации данного неосознанного механизма Подойдет ситуация с первым разводом Игоря. Она складывалась совершенно аналогичным образом. Игорь долго добивался расположения женщины, которую во что бы то ни стало хотел сделать своей женой. Долгое время крепость была неприступной, и, да, моего сердца сопротивлялась, всячески демонстрировала Игорю, что он ей не пара, унижала его всеми мыслимыми и немыслимыми способами, на которые только способна женщина. Впрочем, было в ней слабое звено. По своим внутренним установкам она не могла отринуть мужчину, который стал бы хотя бы и по случайности отцом её ребёнка. Сказывались по всей видимости национальные особенности её воспитания. Игорь, узнав этот секрет, задался целью и сделал ей ребёнка. Крепость сама того не желая сдалась. Но победа Игоря была пировой. Подлинных отношений в их браке не было, а потом внезапно, буквально в один день, спустя всего пару месяцев после рождения дочери, Игорь понял, что просто не может вернуться домой. В одном мгновении в нём словно бы всё умерло. Он почувствовал, что это не его женщина, не его семья, не его дом. В этот же день он заночевал у друга, и боли его брак уже не существовал. Для окружающих всё произошедшее выглядело как чистое безумие. Игорь, пылавший, как казалось до сего момента, страстью, вдруг охладил самым категорическим образом. Совершавший прежде безумные поступки, готовый ради своей возлюбленной на всё, теперь он представлял собой совершенно равнодушного, холодного и бесчувственного по отношению к ней человек. Что ж, теперь остаётся ответить на вопрос Какое отношение всё это имеет к рассматриваемой нами проблеме страдания? А отношение самое что ни на есть прямое. Правда, для того чтобы усмотреть это отношение, нам придётся взглянуть ещё на одну историю, на сей раз из детства Игоря. Ему было тогда 9 лет. Он учился в третьем классе, и учёба давалась ему с трудом. Прочим дело было не только в учёбе, но и в его полноте и в отношении к нему сверстников. Со сверстниками Игорю очень хотелось дружиться, но решить эту задачу он никак не мог. Сказывалось отсутствие детсадовского опыта. Игорь в детский сад не ходил, а пекаемый попеременно мамой и бабушкой. И вот как раз в третьем классе всё это сошлось: трудности в учёбе, проблемы с одноклассниками, стыд за свой избыточный вес. Поход в школу был для Игоря равносилен крестной муке. Итак, это случилось поздней осенью, когда бабушка Игоря привела внука в школу и стояла над ним в ожидании, пока он переоденет сменную обувь. Мальчик снял куртку, сел на скамейку, достал сменную обувь, встал развязывать ботинки, и и тут Игорь, глядевший, вдруг почувствовал, как смертельно он не хочет идти в эту школу, в этот свой класс, на это занятие к одноклассникам, учителям, ответам у доски, контрольным. Удивительно рассказывал мне Игорь, в этот момент мне совершенно отчётливо стало физически плохо. У меня мгновенно заболело горло, заложило нос, поднялась температура, начался озноб, закружилась голова. Короче говоря, я внезапно и совершенно по-настоящему заболел. Бабушка Игоря увидела больные глаза внука и сердце её дрогнуло. Она забрала его домой. Дома болезнь благополучно испарилась, но способ страдать и избегать таким образом страдания зафиксировался. Игорь научился мгновенно категорически и во что бы то ни стало выходить из любой ситуации, причиняющей ему страдания. Форма этого выхода всякий раз была разной и страдания были разными, но суть формулы всегда оставалась одной и той же. Страдание не столько осознаётся, сколько ощущается. И никакого терпения, никаких компромиссов, а лишь только один единственный вариант поведения немедленное бегство. Это объясняет и то, почему, столько раз переживая своё страдание, Игорь лишь теперь стал нуждаться в психотерапевтической помощи. Сложилась такая ситуация, когда заветное бегство стало невозможным, куда более тягостным, нежели продолжение страдания, но умение переживать страдания, справляться с ним отставлять его у Игоря отсутствовало. Эту-то задачу нам и предстояло решить в процессе психотерапии. Игорь должен был научиться осознавать своё страдание, перевести его с языка глубинного ощущения на язык сознания. Только после этого с этой иллюзией иллюзии страдания, которая всегда только иллюзия, можно было бороться. Нет, я говорю, не следовало учиться страдать по-нормальному. Ему предстояло видеть иллюзорность своего страдания и что из этого следует перестать искать выход, точнее, перестать искать способ бегства. Прежде чем справиться с иллюзией страдания, необходимо обналичить это страдание, а после с ним расправляются точно так же, как и с любой иллюзией. Сильные люди просто перестают ей верить. Лучшая манипуляция Конечно, наши родители и воспитатели постарались ничего сказать. Если ребёнок в ответ на предъявляемые ему претензии начинает сопротивляться, то есть если он не проявляет страдания, то взрослые продолжают наказывать его до тех пор, пока тот не начнёт страдать или, по крайней мере, симулировать страдания. И когда ребёнок изобразит на своём лице гримасу страдания, будет плакать, причитать, то взрослые посчитают свой долг выполненным, а значит, можно прекратить экзекуцию. Зная, что таким образом можно избежать наказания или выторговать себе что-либо, дети начинают делать трагические лица надо и не надо. Они, например, рассказывают и показывают родителям, что они заболели и не могут идти в школу, пытаясь выиграть битву со своим страхом. Если они будут изображать страдания, и если им поверят, то они смогут избежать грозного взгляда учительницы с дачи контрольной работы или встречи с ненавистными дворовыми сверстниками. Игра стоит свеч. Посмотрите на своего ребенка. Что он делает, если вы отказываете ему в покупке новой игрушки или в его желании отправиться на прогулку вместо того, чтобы делать уроки? Он надует губы, брови его нахмурятся – Глаза нальются слезами, он заплачет и будет просить вас жалосливо. Конечно, поначалу вы будете строги, но он будет настойчив, и в конце концов вы сдадитесь, а он выучит, добиться желаемого можно, изображая страдания. Страдает ли он в этот момент на самом деле? Да он и сам этого точно не знает, но зато он знает другое и знает точно, Хочешь чего-то добиться от родителей и других взрослых – заплачь. Таким образом, у детей, то есть когда-то и у нас с вами, формируется этот стереотип, эта подсознательная установка – страдание может избавить меня от страдания. Роль жертвы – это замечательное, иногда чуть ли не единственное средство манипуляции нашими родственниками, близкими и знакомыми. Ну как ещё, скажите на милость, заставить своего родственника заметить, что ты хоть как-то присутствуешь в его жизни? Конечно, надо заболеть и мучиться, надо пережить какую-то жизненную катастрофу и страдать. У них всех сразу появится к нам сочувствие, а в противном случае и не надейся. Часто мы делаем это неосознанно, у нас просто возникает ощущение, что нам не уделяют достаточного внимания. что к нам недостаточно хорошо относятся, и вот у нас уже глаза на мокром месте. И вдруг, только мы по этому поводу расстроились, как о чудо нас заметили и даже сказали нам пару ласковых. Впрочем, если мы слишком усердствуем в подобной тактике призыва близких в нашу жизнь, она перестаёт срабатывать. А у нас, соответственно, чувство освоения счастья только усиливается. Родственники начинают смотреть на нас уже без всякого сочувствия и даже напротив, выходят из себя, ругаются. Ну сколько можно? Ты так и будешь ныть? Ты что, думаешь, другим легче? Вот посмотри на меня, я и так далее, и тому подобное. Казалось бы, самое время поменять тактику, но не тут-то было. Поскольку всё это делается неосознанно, и человек действительно верит в то, что ему хуже, чем всем остальным, Он начинает смертельно заигрываться. Что ж, оказывается, роль страдальца мила нам с раннего детства. В последующем, изрядно освоившись с этой ролью, мы стали извлекать с её помощью дивиденды даже из неприятностей. С помощью её можно что-то себе выторговать, хотя бы жалость. Кроме того, она хороша для отмщения и ряда других незамысловатых человеческих нужд. Потом нам вдруг выясняет, что у роли страдальца есть ещё одно замечательное качество. Её можно мутузить. И если раньше мы использовали её только с целью защиты, то теперь она становится средством нападения, настоящим хлыстом, который, впрочем, можно ударить только тех, кому мы не безразличны. Мама, посмотри, что ты со мной сделала. Папа, посмотри, до чего ты меня довёл. Супруг, супруга моя, глянь, Во что ты превратил мою жизнь, товарищи сотрудники, чтоб вы умерли все? До какого состояния вы меня довели? Я жертва, вы все виноваты кругом. Пусть будет вам стыдно, напились моей кровушкой, кровопийцы. Действительно, это положение в кругу других людей, эта роль жертвы и страдальца оказывается лучшим средством в борьбе со своими родственниками, друзьями, знакомыми. которые когда-то на предложенную им роль сочувствующих и поддерживающих так необдуманно не согласились. Теперь можно поставить им вину в своё страдание, можно рассказывать им о том, сколько сил ты потратил на них неблагодарных, как ты страдаешь, пока они развлекаются, как тебе плохо и как им это безразлично. Благородный гнев страшная штука, в благородном гневе мы способны на такое. Зарисовка из психотерапевтической практики «Я в моем горе, подите отсюда и оставьте же меня на конец». Эта история поучительна во многих отношениях. Екатерина, которой на момент обращения к психотерапевту было 62 года, прожила большую и насыщенную жизнь. Она училась, выходила замуж, разводилась, работала, потом снова выходила замуж, родила и воспитала двух детей – А теперь вышла на пенсию и занялась двумя своими внуками. Вообще говоря, выход на пенсию это серьёзное событие, настоящий стресс. Прежде вся жизнь Екатерины крутилась вокруг семьи и работы, а теперь, когда работа канула в небытие, осталась одна семья. Энергия, которая приходилась раньше на два больших мероприятия, теперь стала приходиться на одно единственное, порядком уменьшившееся сейчас, на семью. Сию я по понятным причинам претерпела к моменту выхода Екатерины на пенсию серьёзные перемены. Муж, который старше Екатерины на 10 лет, страдает множеством заболеваний и потому постоянно лечится то в одной, то в другой больнице. Старший сын выучился, уехал работать на Дальний Восток, где обзавёлся собственной семьёй и осел. Привязанной к дому осталась только дочь Екатерины, которая вышла замуж И живёт теперь вместе со своим мужем и двумя дочерми в родительской квартире. Вот, собственно, на своём муже, дочери, её муже и двух внучках Екатерина и сосредоточила всё своё высвободившееся внимание. Впрочем, нельзя сказать, чтобы все перечисленные персонажи были этим обстоятельством обрадованы. Мужу Екатерины ни до кого ему бы по лестнице спуститься, да подняться уже хорошо. Дочь Екатерина занята домом, работой, мужем и дочерми, а когда мама вмешивается, то кроме дополнительного напряжения в ситуацию это ничего не вносит. В общем, Екатерина почувствовала себя никому не нужной и в конце концов сосредоточилась лишь на двух своих внучках, 7 и 10 лет. Так постепенно жизнь Екатерины наладилась, хотя, конечно, на дочку она обиделась, зятя за человека считать перестала, а муж Что, муж, каким ты был, таким ты и остался. А дети пока только дети, с ними по душам не поговоришь, переживания им своих не откроешь. В целом Екатерина добилась психологической самоизоляции в большой семье, но настоящее несчастье, как это обычно и бывает, пришло оттуда, откуда его никто не ждал. Младшая из двух внучек Екатерины погибла в дорожно-транспортном происшествии. Семилетняя девочка перебегала дорогу, И когда водитель её заметил, было уже поздно. Мы, как правило, редко замечаем свои хронические стрессы, поскольку их действия растянуто во времени, и мы успеваем к ним привыкнуть. Всё-таки компенсаторные возможности нашей психики очень велики. Однако это привыкание не означает избавление, и часто люди, выражаясь научным языком, декомпенсируются от куда менее значимых психотравм. В случае Екатерины на лицо был хронический стресс, но и психотравма была более чем значительной. Реакция Екатерины на это трагическое событие была тяжелейшей. Она пережила настоящий шок, несколько недель находилась в настоящей прострации и впоследствии не могла даже вспомнить похороны внучки, хотя присутствовала на них. Она то плакала, то безсильно причитала. то принималась сыпать проклятиями свою дочь и её мужа. Она совершенно перестала общаться со своей старшей и теперь единственной внучкой. Екатерина стала раздражительной и фоксивой, с ней невозможно было говорить, но и сама она никого не оставляла в покое. Вот в таком состоянии она и поступила к нам в клинику. Разумеется, на момент поступления мы диагностировали у Екатерины депрессию. И в течение 2 недель она проходила терапию антидепрессантами. Впрочем, эти лекарственные препараты позволили нам лишь нормализовать нарушившиеся вследствие депрессии биохимические процессы мозга, а вот психологическое состояние Екатерины от антидепрессантов не могло сильно измениться. Почему? Екатерина уже давно примирялась с ролью жертвы. Однако её домочадцы длительное время умудрялись игнорировать эти её попытки, теперь же всё переменилось. Наверное, не нужно объяснять, что такое потеря ребёнка для матери и отца. Это настоящая трагедия, и для того, чтобы справиться с ней, им требуется исключительное мужество. Положение, в котором оказались родители погибшей девочки, само по себе было удручающим. И представьте себе теперь Каково им было в этом состоянии слышать бесконечно обвинения бабушки? Как на них должны были действовать её раздражение, её плач и причитания? Разве сами они, потерявшие ребёнка, не нуждались в эмоциональной поддержке? Нельзя забывать и о том, каким стрессом была для другой девочки гибель её сестры. Дети всегда в подобных ситуациях чувствуют себя одинокими и беззащитными. В такие моменты они отчаянно нуждаются в одобрении, в поощрении, в заботе. Екатерина делала все с точностью до наоборот. Но разве этот ребенок в чем-то виноват? Разве оправдано страдание, выпавшее на его долю? Умерших уже не вернуть, и нам ничего более не остается, как сохранить о них добрую память. Но думать нужно о живых, о тех, кто остался, о тех, кому еще предстоит жить. У мершему не поможешь, но живому можно помочь. Когда-нибудь ему уже тоже нельзя будет помочь, и тогда поздно будет вспохватываться и говорить, что мол не доглядели и недолюбили. Однако же Екатерина настолько была поглощена своим страданием, что просто не замечала, не видела, не осознавала этих совершенно очевидных вещей. Роль жертвы и пафос страдания превратил Екатерину из благородного страдальца в деспота и самодура. Так к ней стали относиться родные, что, в общем, совершенно естественно. Порочный круг замкнулся. Неконструктивная эгоцентричная тактика Екатерины, в целом понятная, фактически привела лишь к увеличению количества проблем, к усилению тяжести тех потерь, которые уже к этому времени были понесены этой семьёй. Впрочем, винить Екатерину неправильно. Она сама-то, вои, заметив, оказалась в плену собственной иллюзии, иллюзии страдания. Именно поэтому ей казалось, что это она и никто более понесла тяжёлую утрату. Именно из-за иллюзии страдания она не смогла вовремя осознать, что не в причитаниях об обвинениях, но в её помощи нуждаются окружающие: дочь, зять, Внучка да и дед, который был совершенно подавлен произошедшим. Наконец, именно иллюзия страдания вызывала к жизни роль жертвы, и эта роль стала неосознанно использоваться Екатериной как жёсткое средство отмщения за все прошлые пережитые ею обиды. В процессе психотерапии мы должны были избавиться от иллюзии страдания, чтобы суметь принять гибель девочки и отпустить её с миром, перестав докучать близким. Но это была лишь половина дела. Дальше нам предстояло осознать ту несправедливость, которой подверглись в результате произошедшего близкой Екатерины. Ценность живых, тех, кто окружал Екатерину, должна была стать неоспоримой и священной. А вслед за этим необходимо было найти применение тем нерастраченным силам, которые были у этой женщины и так глупо Так бездарно уходили на страдания и связанные с ним ролевые игры. Спустя несколько месяцев Екатерина устроилась на работу в поликлинику, а ещё через полгода она рассказывала мне о том, сколько иллюзорных страданий переживают люди, которые туда обращаются. "Я пытаюсь помочь им понять", говорила она в процессе одной из наших бесед, "что страдание даётся человеку с тем, чтобы он умел ценить жизнь". Я не уверен, что страдания, которые выпадают на долю каждого из нас, даются нам с какой-то определённой целью. Но то, что мы начинаем ценить жизнь, избавляясь от своей иллюзии страдания, это совершенно очевидно и ясно. Однако это начинаешь понимать только доведя санацию своих иллюзий до логического конца. Когда иллюзия становится реальностью, Как ни странно это прозвучит, но наши страдания не более чем наша же собственная привычка страдать. У кого-то она развита в большей степени, у кого-то в меньшей. Для кого-то страдание стиль жизни, для кого-то способ пережить очередной кризис. Но если это стиль жизни, то завидовать нам и вовсе нечего. Если же мы таким образом переживаем собственные кризисы, то на второй, третий раз это может и в привычку войти. стать второй натуры. Проблема в том, что мы играя роль жертвы, лишь усиливаем своё же собственное страдание. Словно бы учившись по системе Станиславского, мы настолько вживаемся в роль жертвы и страдальца, что мир действительно начинает восприниматься нами подобным образом. Мы сами создаём своё страдание, сначала упиваемся им, а потом в нём же и тонем. Мы пытаемся использовать своё страдание для обороны и нападения, для привлечения к себе внимания и для удержания тех, кого нам очень хочется удержать. Короче говоря, нам без своего страдания уже и не туда, и не сюда. Но мы ведь с вами не лицемеры какие-то. Мы не можем, не должны обманывать окружающих. Это как-то некрасиво. Подобное поведение не согласуется с нашим собственным представлением о себе. Вот поэтому мы и вынуждены начать верить в своё страдание. Поскольку если мы и себя обманули, если мы и себя убедили в том, что страдаем, то получается вроде бы, что мы других не обманываем. То есть мы должны верить своему страданию, чтобы сохранить собственное лицо. А ведь вы знаете, как это важно. Когда человек принимает на себя роль жертвы, он начинает социальную игру. Специфика социальных связей, принятая в обществе отношение к страданию – это не только для того, чтобы Сочувствие, сопереживание, поддержка усиливают эту роль. Постепенно мы уже и сами теряем способность отличать, где наигранное страдание, которое мы с таким успехом симулировали в детстве, а где фактическое. Зачастую мы принимаем свою роль жертвы, роль страдающего несчастного человека за действительное страдание. И в результате находимся в состоянии постоянной жалости к себе. И в этом есть определённый, я бы сказал, романтизм, что ли. Я не понят, я не оценён, я мученик, я несчастен. Драматично, романтично, изысканно. Мы находим в своём страдании удивительные нотки, возвышенные, восторженные, трагические. Мы признаёмся в этом, упиваемся иногда своим страданием, ведь это способ ощутить собственную индивидуальность, исключительность. противупоставленность миру. Наше страдание это прежде всего яркое переживание, страстное чувство, а только потом собственно страдание. И ради одного этого, возможности так чувствовать и так переживать, уже можно и пострадать. Мы рассказываем себе и окружающим о том, как тяжела и драматична наша жизнь. Мы уверяем себя в том, что не заслуживаем той жизни, которую имеем. Мы жалуемся на внешние обстоятельства, а в итоге страдаем ещё больше. Здесь вся проблема в вере. Поскольку если ты веришь, что страдаешь, то, разумеется, страдаешь. И чем больше веришь, тем больше страдаешь. Мы сами того не осознаём, с какой любовью, нежностью и теплотой мы относимся к собственному страданию. Лиши нас его, и мы расстроимся. Мы будем требовать его обратно. С другой стороны, если так себя убеждать, то разве же можно себе не поверить? А если ты веришь в то, что ты страдаешь, разве ты не будешь страдать? Будешь? Обязательно будешь. И тут начинается новый виток. Мы страдаем, нас игнорируют, у них и своих забот полон род, не будем забывать об этом, а мы начинаем думать, что мы никому не нужны, что мир – это чистая воды несправедливость и что участь наша трагична, и причём фатально трагично. Если ты не ищешь внимания и поддержки, то и не заметишь их отсутствия. Если же ты ждёшь внимания и поддержки, то всякое подобное действие по отношению к тебе кажется тебе недостаточным. Удивительно, но именно те люди, которые буквально купаются во внимании и заботе, чаще всего страдают от странной идеи, что они никому не нужны. Мои миллионы Вообще говоря, с этой собственной нужностью и ненужностью возникает целая проблема. Нужна может быть какая-то вещь, функция. Нужная может быть какая-нибудь запчасть. Но об этом ли, о такой ли участи мы мечтаем, когда хотим быть нужными? Отнюдь. Мы хотим быть нужными сами по себе, просто так. А разве может быть что-то нужным просто так? Вряд ли. и мы явно выходим на шаткую почву иллюзий и счастья. Тут-то и вспоминается сакраментальная фраза из необычайно популярной у нас комедии «Ему нужна не я, а мои миллионы». Ее забавность подчеркивается еще и тем, что восклицает это самозванец, переодетый женщиной и не имеющий за душой ломаного гроша. Вот и мы с вами так. Сидим нам скучно, к нам приходят и говорят «Надо, друг мой, то-то и то-то». Как ты на это смотришь? А мы театрально заламываем руки и восклицаем, как та тётя: "Вам нужна не я, а мои миллионы". При этом сами мы, в свою очередь, обращаемся к кому-то только в связи с чем-то, то есть если нам чего-то от этого кого-то нужно. Возможно, нам нужно внимание этого человека, его ум, эмоциональный задор, тело, дело и тому подобное. Но ведь он не является ни своим вниманием, ни своим умом, ни эмоциональным задором, ни даже телом. Всё это его составляющие, функции, некие запчасти, но не он сам. А потому и он в свою очередь может ответить нам тем же: вам нужна не я, а мои миллионы. Всё это должно быть ясно и понятно, однако есть ли нам нужен повод для страданий? душевных терзаний, мук и переживания, тон то безусловно лучший. И так мы начинаем мучиться от того, что мы, как нам кажется, никому не нужны, выкидываем коленца, отказываем в предмете обращения, и в конечном итоге действительно становимся никому не нужны. А что с нас взять? А если с нас ничего не взять, то кому мы тогда можем быть нужны? Что с нами тогда вообще делать? С другой стороны, мы сами хорошо знаем, что можем привлечь чьё-либо внимание, если я задачим его её необходимостью быть нам полезными. Вспомните своих родителей. Если вы получили пятёрку, что говорила ваша мама? Она выглядывала из кухни со словами: "Хорошо, молодец, гуляй" и отправлялась по своим делам. Всё, разговор окончен, ты никому не нужен. А если вы напортачили, получили двойку, то что мама делала? Сначала буря эмоций и всё вам. А потом она садилась рядом и начинала делать с вами ваши уроки или что, тот же вариант, принималась вас воспитывать. Таким образом, чтобы привлечь маму в свою жизнь, вы должны были доказать ей, что она вам нужна. Доказательством могла служить двойка в из-за родителей в школу и тому подобное. Но как можно доказать маме, что она нужна нам просто так? Если просто так, то у неё много других дел. А если не просто так, то давай будем думать, что делать. Когда у нас всё хорошо, наши близкие думают: "Хорошо и хорошо, займёмся пока тем, что плохо". Но ведь именно тогда, когда нам хорошо, мы и хотим ощущать внимание и близость дорогих людей. Это когда нам действительно больно, мы пытаемся уединиться, а вот радоваться в одиночку совсем не интересно. Вот и получается, что всякий раз, когда нам хорошо, мы должны по крайней мере симулировать страдания, чтобы ощутить присутствие близких. Мы вынуждены страдать или изображать страдания, что в целом одно и то же именно тогда, когда у нас всё хорошо. Вот почему роль страдальца это именно роль, а не реальное страдание, хотя, конечно, оно постепенно таковым становится. Когда нам плохо, когда у нас беда, Когда проруха – это способ сказать «Товарищи, где вы?» и помахать им синим платочком. Мы довольны, а они восклицают «Тебе нужна не я, а мои миллионы». После этого товарищи, которых вы призвали к себе на помощь, начинают страдать от того, что они никому не нужны. Круг замкнулся, финито ля комедия. Все на друг друга дуются, корыстными друг друга считают, и что с этим делать, никому не понятно. А ведь мы, желая привлечь их в свою жизнь, только тем и занимаемся, что выкрикиваем подобные резолюции. Пришли домой, а нас спрашивают, как дела? Мы в ответ, да вот сердце побаливает. Да, озаботились домочадцы, надо тебе к врачу сходить. И вот мы получили желанную эмоциональную поддержку. А боль тут же начинает сама по себе усиливаться. Причем не настоящая, не от больного сердца. А виртуальное, выдуманное нашей психикой, с тем, чтобы почувствовать близость к нам, наших близких. И вот всё это начинается с детства, продолжается в молодости и зрелом возрасте, финишируя под старость. Как ни крути, страдание нам строить и жить помогает, правда, с издержками. Зарисовка из психотерапевтической практики: а разве можно без страданий на земле прожить? Ей сорок пять, а ему шестьдесят два. Они муж и жена уже восемь лет. Она любила его одиннадцать лет, не надеясь на то, что он будет ей мужем. Но выполнив свой долг в той семье, он создал новую с ней. У них ребенок, мальчик ему шесть. Здесь вроде бы его долг еще не выполнен, но он вдруг улечен в измене. Вот такая история. Сначала Инга не думала, что ей придется обращаться к психотерапевту. Измена мужа застала ее врасплох и стала самым сильным оскорблением в ее жизни. Когда они встретились, Инге было двадцать шесть, а ее будущему мужу сорок три. Она устроилась на работу в бюро, где он был начальником, а она рядовым сотрудником. Но тогда он был еще женат. У него было двое дочерей и жена, которую, по его словам, он никогда не любил. Не любил, но жил, как живут многие, по обязанности и с чувства долга, по ряду независящих от нас причин. Инга любила его, но не считала возможным ответить на чувства этого рокового для себя мужчины. Однако же он был настойчив, и спустя некоторое время между ними все-таки возникла связь. По словам Инги, она никогда не укоряла его в том, что он выполняет свой долг в первой семье, никогда не требовала от него немедленного развода с женой, никогда не упрекала его в том, что он не любит ее Ингу, а не женится. Но шло время, его дочери выросли, отношения с первой женой расстроились совершенно, так что развод был предрешен и состоялся. Инга была счастлива, мужчина, которого она так любила, которому посвятила всю свою жизнь, стал, наконец, ее мужем, она родила от него ребенка, у них замечательная семья, Дом полная чаша. Его измена неприятность, которая приходит всегда, когда её не ждёшь. Да и как можно было ждать измены со стороны мужчины, которому по большому счёту так повезло? Он женился на любящей его красивой и умной женщине, которая к тому же ещё на 17 лет моложе. Эта женщина рождает ему наследника, утешение на всю его долгую и счастливую старость. Конечно, Инга и подумать не могла, что это невозможное станет возможным. Разумеется, уверена Синги в своём будущем была мягко говоря лёгким заблуждением. Человек всегда остаётся человеком, мужчина остаётся мужчиной, а если он имел опыт супружеской измены, то разве возраст этому помеха? Он и не выглядит на свои 62. Она сама постоянно говорила об этом подругам, Правда ведь, он совершенно не выглядит на свой возраст. При этом Инга как-то забыла, что у её мужа своя жизнь, своё ощущение жизни, своё понимание жизни, свои потребности и интересы. Она положилась на иллюзию счастья, а так, как это обычно бывает, её подвела. Как я уже сказал, сначала Инга пыталась обойтись без психотерапевта, Внутри ее разразилась настоящая буря, она похудела на десять килограммов, днями и ночами думала о том, как, где, с кем и, главное, почему ее муж стал ей изменять. Увлечение мужа, послужившее началом всей этой истории, длилось относительно недолго. Всего пару месяцев, тогда как с Ингой этот мужчина в свое время увлекался одиннадцать лет. Вообще говоря, во всем произошедшем было много глупости, мало здравого смысла. Но главное никакой трагедии. Ну что произошло? Произошло буквально следующее. Мужу Инге приходилось постоянно работать, чтобы обеспечить свою семью. Замечу попутно, что работа его была и ответственной, и напряжённой, связанной с множеством стрессовых моментов. Инга в последние годы полностью посвятила себя ребёнку, что в целом понятно, поздний, долгожданный, любимый С момента вступления в брак отношения её к мужу, чего греха таить, несколько изменилось. Если раньше он был птицей залётной, которую нужно задобривать и подкармливать, то теперь он залетел окончательно, так что интенсивность задобриваний существенно снизилась. И тут ещё пара деталей. С одной стороны, Инга несколько раз кряду демонстрировала своё нежелание вступать с мужем в сексуальные отношения, а с другой стороны, у него на работе появилась женщина, которая только этим желанием и жила. Теперь, оглядываясь назад, муж Инги уже прекрасно понимал, что надеял глупостей. Причем он понял это еще до момента, когда был раскрыт. Да, овчинка, очевидно, не стоила выделки. Однако сделанного не воротишь, и началось то, что муж Инги даже не мог себе представить. Его несчастье, как и положено, пришло, когда его никто не ждал. Мушинги надеялся сначала, что жена ничего не узнает, потом на то, что посерчает и отойдёт, а вышло вот что. Инга почувствовала себя оскорблённой, и хотя муж немедленно принёс свои извинения и вернулся, она обвивила ему своего рода виндетту, которую, как не трудно догадаться, оформила удивительным виртуозным образом, отобрав роль жертвы. Слезы и обвинения, осуждения и унижения сыпались на него, как из рога изобилия, но и это еще только полбеды. Вторая половина состояла в следующем. Инга фактически умирала в своем горе на его глазах. Она то заламывала руки, то лишалась чувств, то превращалась в настоящую фурию. Инга кляла судьбу, занималась самобичеванием и обвиняла весь мир с копом в абсолютной и категорической несправедливости ко всем честным, доверчивым и благородным людям. Короче говоря, пьеса приняла такой оборот, что ещё чуть-чуть и муж действительно бы от Инги ушёл. Конечно, он долгое время держался молодцом и выдерживал все нападки со стороны оскорблённой в лучших чувствах супруги, полагаю, что в целом заслужил подобное к себе отношение. Однако, с другой стороны, он рассчитывал, что его чистосердечное раскаяние даёт ему право на смягчение наказания, но вышло всё совсем иначе. Инга применила ход конём. Она как бы даже и не очень обвиняла своего мужа в измене. Об этом даже неловко говорить, сообщила Инга. Она стала умирать, сгорать на глазах и самим этим фактом делала своего мужа не только виноватым в его грехе, но и непростительно виноватым во всех смертных грехах. При этом состояние Инги, и это надо уточнить особо было критическим. Во-первых, стресс от крушения иллюзии счастья. Во-вторых, стресс от иллюзии опасности, ведь муж продемонстрировал Инге, что стабильности в её жизни нет и что характерно не предвидится. Наконец, в третьих, и иллюзия страдания сыграла с Ингой злейшую шутку. Сначала она начала страдать по понятным всем нам причинам, если бы у неё не было иллюзий и жила бы она реальностью, то, верно, и эти причины были бы непонятными, но опустим это. Однако потом она почувствовала, что может отлить кошке мышкины слёзки. О чём идёт речь? Речь идёт о том, что Инга, несмотря на весь благородный пафос своего гнева, на самом деле была оскорблена поведением своего мужа и жаждала отмщения. Возможно, если бы она не слишком беспокоилась за свое уязвленное самолюбие, и если бы роль жертвы не завладела всем ее существом, то она вовремя бы опомнилась и предприняла более конструктивную тактику. Да, логично было простить мужа. Логично, поскольку ей потом с ним жить. Инга собиралась с ним жить и дальше. а жить с врагом накладно. Но роль жертвы и ее драматический пафос, а главное удивительная способность этой роли быть лучшим средством наказания виновных, все это и привело к тому, что Инга сама стала жертвой своего страдания. Первым печальным следствием работы иллюзии страдания, иллюзии целиком и полностью завладевшей Ингой, стала развивающаяся депрессия. Психическое состояние Инги, которое днём и ночью драматизировало собственное существование, было что называется из рук вон. Разумеется, при наличии депрессии роль страдания начинает затягивать самым катастрофическим образом, и Инга испытала это в полной мере. Впрочем, второе печальное следствие работы иллюзии страдания могло казаться ещё печальнее первого, если бы Инга не обратилась на этом этапе к психотерапевту. Каким могло быть это второе следствие? Тут два варианта, один хуже другого. Муж мог потерпеть какое-то время, а потом благополучно удалиться из дома, благо подобный опыт он уже имел. В этом случае Инга осталась бы наедине со своим горем в возрасте 45 лет и с шестилетним ребенком на руках. Другой вариант. Муж остается, но в доме воцаряется абсолютная всепроникающая ненависть, А ребёнок 6 лет начинает слышать от мамы: "Я живу с твоим папой ради тебя. От папы я терплю твою мать только чтобы ты воспитывался в полной семье". Короче говоря, основные герои сюжета оказываются пожизненно несчастными, они в чём не повинный ребёнок невротизируется, отвечая таким образом за страхи, глупость и душевную боль своих родителей. Как ни крути, психотерапевт был необходим. Сначала нам с Ингой надо было уяснить, что на деле мы имеем не страдания, а иллюзию страдания со всеми вытекающими из нее последствиями. Потом Инга должна была осознать, что оказалась жертва и своей роли жертвы. Далее, конечно, мы разбирались с остальными иллюзиями, дабы обрести адекватность. А потом только перешли к формированию ее новых отношений с мужем. Его действия, хоть они и не имеют себе оправдания, были в значительной степени инициированы поведением самой Инги, за что она поплатилась, за что в результате поплатился и ее муж. В общем, все получили то, что заслуживали. Однако они могли этим ограничиться, но иллюзия страдания перепутала все карты, добавив к уже имеющимся синякам и шишкам новое. «Не решись эта ситуация устранением иллюзии страдания», то быть может, эти синяки и шишки, фигурально выражаясь, перешли бы в трупные пятна. Иллюзия страдания одна из самых дорогих. Наше родное страдание. Если веришь Шекспиру, каждый уважающий себя представитель западной цивилизации должен решить для себя один вопрос: быть или не быть? Представить себе восточного человека, который задается подобным вопросом, практически невозможно. Буддисты в смерть не верят, а правоверные мусульмане относятся к ней, как бы это сказать, по-философски. Россия, как известно, евро-азиатская держава, а потому мы решаем эту проблему в высшей степени своеобразно. Массовое сознание – вещь необычайно устойчивая, и меняется оно с большим трудом. Петр Великий, как известно, бороды боярам отрезал и в мундиры переодел, но как была до Петровской Русь крепостнической, так она и осталась ею вплоть до Александра II. Впрочем, знаменитые государственные реформы XIX века, по большому счету, были лишь номинальными. Не случайно большевики, пришедшие к власти через полвека, смогли легко вернуть прежнюю форму управления. Община характерная для российской деревни осталась и в самой деревне, и прижилась в городах. Люди разместились в коммуналках, объединившись в партийных ячейках. Ещё пару десятилетий назад вопрос развода это сугубо личное дело двух людей мог решаться в нашей стране на партсобрании. Изменить внешний облик это совсем не то же самое, что изменить суть. Да, наша культура все еще хранит в себе пережитки, атовизмы, доставшиеся ей от общины. В общине же, как известно, все общее. От каждого по возможности, каждому по потребности. И в такой ситуации быть успешным, быть инициативным и деятельным накладно. Именно поэтому такие странные формы приобретает у нас бизнес, выскочек и зажиточных людей в России не любят. Попробуйте оформить документы на создание собственного бизнеса. Вы столкнётесь с гигантским административным барьером. Спросите у чиновника, почему он вставляет предпринимателю палки в колёса, и он ответит вам: "А чтобы не высовывался". Предприниматели отрываются от коллектива, а для общинной культуры это наитикчайший грех. За него и страдают. Однако же страдающих у нас ценят превыше всего. Вспомните хотя бы сонм православных великомучеников, всероссийских страдальцев. Община защищает слабых и сирых, на то она и община, индивидуалисты у нас не в чести. А вот страдающие из-за общего дела и сами по себе это наши подлинные герои. Они могут рассчитывать на всеобщую поддержку и одобрение. Вот почему страдать в России выгодно. Вот почему страдание в России возведено чуть ли не в ранг искусства. И ведь это сидит в каждом из нас. Испытывая трудности, мы принимаем страдальческую позу и ждём, что нас пожалеют и поддержат. Для нас нормально жаловаться окружающим на свою тяжёлую долю, на то, как нам плохо. В западной цивилизации подобное поведение признак дурного тона, а в восточной его и вовсе не поймут. В России же всё иначе. Наши друзья и близкие просто обязаны нас поддерживать, а потому если на западе, например, страдание является механизмом разобщения, то у нас напротив, оно объединяет людей. Впрочем, есть в этом цементирующем наше общество материале и серьёзный изъян. Мы с одной стороны ничего не делаем, не высовываемся, сидим смирно, а с другой стороны гордимся своим страданием, выпячиваем его. Если бы мы не слишком усердствовали в этом, если бы мы напротив старались минимизировать собственное страдание, считая его недостойным, позорным, глупым, мы бы и страдали в меньшей степени, и дела бы у нас пошли лучше. Но страдание возведено у нас в культ, никто не будет осуждать нас за страдания, а потому мы позволяем себе страдать столько, сколько нам заблагорассудится. Это только кажется. что лежачего не бьют. Он бьёт себя сам тем, что лежит. Ему бы встать, да пойти, ему бы пойти и сделать, ему бы сделать и использовать, но он лежит. Роль жертвы, страдающего иногда помогает тактически, но стратегически на перспективу это всегда проигрыш. Смех без причины это, как известно, признак дурачины. А вот страдания беспричинные это у нас признак русской душевности. Страдание эмоция пассивная и бездейная. Однако об этом мы не задумываемся. Нам плохо, мы страдаем и более ничего не делаем. В результате причины, вызвавшей это страдание, никуда не деваются. Таким образом, у нас даже не одна, а две проблемы. Мы и мучимся, и проблему свою не решаем. Из орисовка из психотерапевтической практики. Я не страдаю, а болею. Мне кажется, что эта история может быть поучительной для россиян. Когда я говорю, что в России любят и почитают страдания, а на западе мол нет, я не говорю, что на западе не страдают. Однако тут есть одна существенная деталь, которую бы мне и хотелось проиллюстрировать. Мы привыкли говорить и думать, что все люди одинаковые. Видимо, мы покупаемся в этом случае на внешнее сходство. На самом деле все люди разные, а люди разных национальностей и культур тем более. У всех нас есть ещё и национальные, и культурные особенности. Психотерапевту необычайно важно знать, то какой национальности человек, к какой культуре он принадлежит. Какой он веры, пола, профессии, социального слоя, сексуальной ориентации. Если он не будет учитывать этих нюансов, у него ничего не получится. По счастью, мне приходилось работать с людьми, у которых подобных нюансов было предостаточно. Сейчас я хочу рассказать о девушке Шведке. По национальности на момент обращения ко мне Гунилле было 24 года. Она училась на третьем курсе Российского театрального института. В целом, она прекрасно освоила русский язык, однако когда нам не хватало русского, мы переходили на английский, так что наши с ней психотерапевтические занятия были двуязычными. Гунило обратилась ко мне уже получив у другого врача диагноз депрессия. Тот доктор назначил ей антидепрессант, который дал определённый терапевтический эффект. Все депрессивные симптомы, которые вызваны нарушением биохимии мозга, а это прежде всего специфические нарушения сна и аппетита, изменения скорости психической реакции и тому подобное, постепенно шли на нет. Однако психологическая часть депрессии, которая не может быть поправлена и излечена в полной мере с помощью антидепрессанта, должна была лечиться психотерапевтически. Что же это за психологическая часть депрессии? Это как раз и есть страдание, эмоции горя, печали, подавленности, тоски. Шведы, как и большинство европейцев, особенно северных это люди, которые с самого раннего детства обучаются сдерживать свои эмоциональные реакции, особенно негативные. Демонстрировать своё эмоциональное состояние здесь считается просто неприличным. И в этом есть своя сермяжная правда. Когда вы сердитесь, расстраиваетесь или тревожитесь, вы автоматически доставляете другим людям неудобство, а право на это вам никто не давал и давать не должен. Если у тебя проблемы, это твои проблемы, и быть любителем с ними разобраться. Не нужно вываливать свои эмоциональные реакции на окружающих. Они здесь совершенно ни при чём. Это нам в России кажется, что никто без наших эмоциональных реакций обойтись не может. Мы считаем буквально своим долгом в обязательном порядке сообщить всем и вся, причём всеми доступными нам средствами, о том, что мы чувствуем, что мы думаем, как мы это воспринимаем, что это для нас значит. Причём всё это мы делаем с изыском, в подробностях, так чтобы и они, наша окружающая тоже это прочувствовали. В этой поведенческой стратегии, возможно, тоже есть свои плюсы, но для людей западной цивилизации это по крайней мере выглядит странным. Вы должны опять же по европейским меркам беспокоиться о тех, с кем вы взаимодействуете. А поскольку наши эмоции, как правило, иррациональны, то с помощью своих эмоций ничего существенного другим людям мы сообщить не можем. Но ну, просто так драматизировать всех и вся только потому, что нам, видите ли, хочется выплеснуть свои чувства неприлично. Наконец, другие люди возможно воспринимают эту же ситуацию иначе, ведь это дело весьма субъективное. Когда же мы захлёстываем их собственным эмоциональным восприятием ситуации, то по сути и по факту проявляем неуважение к их субъективности, а это совершенно никуда не годится. Так примерно рассуждают европейцы, скандинавы в особенности. Хотя, конечно, это не столько рассуждение, сколько стереотип поведения, привычка, автоматизм. В чём же состоял предмет страдания Гунилы? В целом вещь обычная для представителей актёрского цеха, у хороших российских актёров точь-в-точь такие же переживания. Ощущение собственной профессиональной несостоятельности. Последние активизируются у актёров на фоне личных драм, которые они по роду своей профессии переживают ярко, бурно, не в пример нам, не актёрам. И вот в чём была особенность Гунилы. Когда в подобном переживании находится российский актёр, пеши пропало. Он представляет собой оголённый нерв, который в отношении окружающих ведёт себя как оборванный электрический кабель. Не подходи, убьёт. Возможно, это лучшая роль, которая когда-либо удавалась этому российскому актёру. Он драматизирует каждую мелочь, каждую деталь. Он переживает так, словно пришёл конец света, а он тот единственный, кто к несчастью выжил при апокалипсисе. Сгунило и всё было иначе. Она убедилась так, по крайней мере, казалось ей в её депрессии, что как актриса она ничего собой не представляет. что она бездарна, а потому нужно просто заканчивать с актёрской карьерой, по сути, её даже не начав. Проблема же состояла в том, что иначе как актрисой она себя не мыслила. Она не могла представить для себя иной не актёрской жизни. Ей казалось, что иначе она просто не сможет жить. Думать, что эта мечта её детства оказалась лишь досадной ошибкой, было невыносимо. При этом можете мне поверить, никто из окружающих никогда бы не догадался о том, что с ней творится. Она держалась молодцом, улыбалась, а когда встречала знакомого человека, заинтересованно спрашивала у него: "Как твои дела?" Она, несмотря на своё удручающее состояние, выглядела в высшем смысле этого слова достойно. Это поведение было бы странным, даже если бы она не была актрисой. но просто россиянкой и находилась в депрессии. Подобное поведение для россиян, находящихся в депрессии, мягко говоря, не характерно. Они на него в этом своем состоянии чаще всего просто не способны. А вот актера с депрессией, да с таким поведением, представить себе и вовсе невозможно. Конечно, Гунила по-настоящему переживала и мучилась. Конечно, ей было плохо и тяжело. Конечно, она страдала. но это страдание не превращалось у нее в спектакль, а она не разыгрывала сцен, не привлекала к себе внимания окружающих, не пыталась стать пупом земли. Она тихо и ровно переживала свое страдание. Страдание Гунилы, несмотря на отсутствие характерного внешнего антуража, имело место, и, как и всегда в таких случаях, это страдание было иллюзорным. Ей казалось, что жизнь ее закончилась. что всё бессмысленно, что она зря потратила время и силы, что она зря верила и надеялась, обманула ожидания своих родителей и учителей. Короче говоря, она страдала по-настоящему, и это настоящее, её страдание было иллюзией. Почему иллюзией? Потому что наши страдания и тут уже ни культура, ни национальность, ни что-либо ещё значения не имеют. Это великий обманщик. мысли левое полушарие и внутренние образы правое полушарие которые создают и поддерживают нашу депрессию в корне ошибочны впрочем это ошибка непроизвольная когда у человека развивается депрессия его психика перестраивается таким образом что во всём что бы ни происходило она усматривает только плохое только печальное только трагическое мир перестаёт радовать человека светлыми красками Биологические задачи депрессии спасти нас от тревоги, снять внутреннее напряжение. А как это можно сделать, если не с помощью создаваемых этой психикой картинок будущего, лишённых всякой надежды и перспективы? Если я начинаю верить в бесперспективность своего будущего, я перестаю сопротивляться внешним обстоятельствам. Если же я перестаю им сопротивляться, то моё внутреннее напряжение неизменно и стремительно идёт на нет. психика таким образом защищается от своеобразного перегрева. Однако вместо атомного взрыва мы получаем здесь атомную зиму, холодную, трагическую, мучительную. Вот почему нам с Гунилой так важно было осознать, что её страдание иллюзорно. Конечно, нам пришлось обратиться к её личной драме, разочарованию в мужчине, который незадолго до своей депрессии пережил Огуни Конечно, мы должны были увидеть и неоправданность обеих её базовых депрессивных установок: я бездарна, если я не стану актрисой, я не смогу жить иначе. Разумеется, обе эти позиции были чистой воды иллюзий, в чём мы и смогли быстро убедиться. Но проблема в том, что Гунило этим установкам верила, что и давала жизнь её иллюзии и страданиям. Когда страдание было очищено от разнообразных примесей, когда оно было выведено на поверхность, иллюзия страдания гунил и покачнулась. И поскольку сама гунила вследствие своих культурных, национальных и личностных особенностей не давала своему страданию хода, справиться с этой иллюзией оказалось проще простого. Вот почему так поучителен для россиян должен быть этот пример. Когда мы не даём своему страданию хода, когда мы держим его в узде, конечно, предпринимая при этом попытки увидеть его иллюзорность, успех дела практически гарантируется. Гунилочем далее тем более становится замечательной актрисой, хотя, конечно, на её пути будет ещё много трудностей и преград. Однако же, если она и дальше будет помнить, что страдание это только иллюзия, то она никогда не свернёт со своей дороги. не испортить своей жизни, не заставить страдать окружающих. Страх, глупость и боль. И последнее. Сострадать можно страданию, но нельзя сострадать страху, глупости или боли. Это технически невозможно. Но где вы видели страдание без страха, глупости или боли? Такого в нашей жизни, в принципе, не встречается. При этом всё наше страдание это сострадание самим себе. Попробуйте пострадать, не сострадая самим себе. Будьте спокойны это вам не удастся. Страдание без хотя бы элемента актёрства не может состояться, а актёру нужна публика, восторженные зрители. Поскольку же нам сочувствовать окружающие не стремятся, они скорее об обратном мечтают. То излюбленной всё понимающей публикой на нашем спектакле оказываемся мы сами. Так что наше страдание это всегда наше сострадание самим себе. В страдании может быть сокрыт страх, когда мы боимся чего-то и страдаем из-за этого. Детский страх перед материнским гневом это самое настоящее страдание, способное толкнуть ребёнка на прямо, скажем, недетские поступки. Наш собственный страх перед возможным финансовым крахом, перед чем-то несправедливым наветом или осуждением, перед тем, наконец, что мы не будем поняты, поддержаны или осияны любовью, всё это самое настоящее страдание. И зачастую сами эти страхи мы не идентифицируем, а просто страдаем и страданием своим захлёбываемся. Страдать из-за собственных страхов Значит, оказаться в заложниках у всех возможных иллюзий: иллюзии страдания, иллюзии опасности и даже, смею заметить, иллюзии счастья. И до тех пор, пока наше поведение, наше эмоциональное состояние определяется иллюзиями, страдать нам просто должно, поскольку мы в этом случае просто заслуживаем того, чтобы быть несчастными. Страдание часто оказывается результатом и банальной глупости. Мы делаем ошибки, а жизнь отвечает на них соответствующим образом. Это вполне естественно, ведь всякое действие влечет за собой последствия, а ошибочное действие влечет за собой крайне неприятные последствия. Впрочем, страдать в этом случае значит демонстрировать непризнание собственной ошибки, а это, по крайней мере, несерьезно. Признать свою ошибку следует хотя бы за тем, чтобы впоследствии не сделать ничего подобного. Если же мы признали свою ошибку, то должны принять соответствующие жизненные издержки без ропота и нового недовольства, ведь все эти издержки закономерны и естественны. Наконец, страдать можно, испытывая боль физическую или душевную, но боль это боль, это то, что необходимо выдержать, пережить. Других вариантов тут нет и быть не может. А потому страдать в подобной ситуации просто неуместно. Боль это факт, это явление, она должна быть принята нами. Мы должны с ней согласиться и перестать суетиться, поскольку от суеты всякая боль лишь увеличивается. Впрочем, не нужно и драматизировать боль. Она вещь, конечно, неприятная, но, как известно, является признаком жизни. Думать, что можно прожить на этом свете, не испытывая боли, значит заблуждаться. Боль сопутствует нам. Боль в каком-то смысле придаёт нашей жизни определённый колорит. Так что страдая от боли, мы фактически сопротивляемся жизни, занимаемся её отрицанием, а это черевато. В любом случае правило остаётся правилом: если мы страдаем, то за этим страданием что-то стоит, или страх, или наша глупость, или боль. но все эти три феномена право не стоят того, чтобы из-за них или ради них мучиться в целом весьма неприятным чувством страдания. Самое важное правило. Часто ли мы чувствуем себя жертвой? Часто ли мы ощущаем себя несправедливо обиженными, невинно страдающими? Часто ли нам кажется, что мы отдали самих себя на алтарь своей любви? верности или ответственности, а получили взамен лишь пренебрежительную холодность или, и того хуже, не получили ничего. Иными словами, часто ли мы незаслуженно страдаем? Правило номер одиннадцать. В страдании нет никакого смысла. Первое правило, которое позволит нам вырваться из плена иллюзии страдания, заключено в простом, на первый взгляд, вопросе «зачем?». Однако, прежде чем мы перейдём к самому правилу, вам необходимо осветить два следующих момента. Во-первых, обычно, когда нам задают вопрос: "Зачем мы занимаемся той или иной деятельностью?", мы отвечаем на него так, словно это вопрос о причине, тогда как на самом деле это вопрос о смысле. Например, нас спрашивают: "Зачем ты расстраиваешься?". Мы отвечаем: "Я расстраиваюсь, потому что меня обманули". Это неправильный ответ. Он был бы правильным, если бы нас спросили, почему ты расстраиваешься, однако если нас спрашивают не почему, а зачем, отвечать нужно, указывая не причину, вызвавшую это действие, а смысл действия. То есть мы должны ответить, какой в этом нашем поступке смысл, зачем мы его совершаем, какова его цель. Во-вторых, когда мы совершаем то или иное действие, мы автоматически сознательно или подсознательно рассматриваем это действие как имеющее некий смысл. Мы не будем совершать какое-либо действие, если в нас нет уверенности, что оно имеет хоть какой-то смысл. Например, мы не будем просто так выкапывать в земле метровую яму, а потом закапывать её обратно. Если у этого действия есть какая-то цель, то мы, конечно, эту яму выкопаем. Однако, если цели в этом мероприятии нет, то пусть и не надеются. То есть, осознаем мы это или нет, но совершая какое-то действие, мы, по крайней мере, подспудно предполагаем некий смысл в том, что делаем. Теперь, когда эти два нюанса проблемы освещены, переходим к сути вопроса. Страдание – это некий акт, то есть, грубо говоря, действие. Если мы страдаем, то верно осознанно или неосознанно полагаем, что в этом действии есть какой-то смысл. Почему мы полагаем, что страдание имеет смысл? Как нам уже известно, страдание помогало нам в нашем детстве для получения каких-то благ. Иногда подобная тактика оказывалась эффективной и во взрослой жизни. Однако в большей части случаев мы страдаем без всякого эффекта. То есть кроме собственных слёз и переживаний Ничего путного из этого действия не выходит. Но как уже было сказано, мы готовы на то или иное действие только в том случае, если полагаем, что это имеет какой-то смысл. Теперь нам остаётся только разобраться, в том имеет ли наше страдание какой-либо смысл, то есть есть ли от него прок или нет. Если мы сможем уяснить для себя, что это действие бессмысленно, И кроме убытков ничем нас порадовать не может, мы в буквальном смысле этого слова технически не сможем страдать, испытывать страдания. Таким образом, для того, чтобы избавиться от этой иллюзии, иллюзии страдания, нам необходимо просто задать себе следующий вопрос: зачем я страдаю? Разумеется, когда вы задаёте себе этот вопрос, вы должны отвечать на него честно и точно. Если в вашем страдании есть какой-то смысл, если оно преследует определённую цель и может дать желаемые результаты, а вы согласны за эти результаты платить такую цену, то, пожалуйста, страдайте столько, сколько посчитаете нужно. Однако же, если отвечая себе на этот вопрос, вы обнаруживаете, что в вашем страдании нет никакого смысла, что оно ничего вам не даёт, что оно бессмысленно, Вы просто технически не сможете страдать. Само это действие страдания покажется вам абсурдным и пустым занятием. Вам просто расхочется страдать. А это, как мы с вами уже знаем, самое важное. Если ты не хочешь страдать и не веришь своему страданию, эта иллюзия, иллюзия страдания теряет над тобой всякую власть. В народе говорят: слезами горю не поможешь, и мы готовы с этим согласиться. Но если, несмотря на это своё формальное согласие, мы продолжаем страдать, значит, где-то глубоко внутри самих себя мы всё ещё верим в то, что это наше страдание может иметь какой-то смысл. История возникновения в нас этой веры понятна, впрочем, теперь это только история. Теперь нам страдания не нужно, от него нет никакого проку, оно бессмысленно. Кроме издержек и убытков никаких дивидендов. Осознавая бессмысленность страдания, мы перестаём страдать, веря в то, что оно имеет смысл, мы страдаем. Что ж, у нас всегда есть выбор, который можно и нужно совершить, задав себе простой вопрос: зачем я страдаю? Правило номер 12: никогда себя не жалейте. Если страдание возведено в культ, если оно вызывает к себе почтение, то нам никогда не избавиться от этого восхождения в страдании. Как это ни покажется странным, но качество нашей жизни зависит от того, как мы относимся к страданию. Если мы считаем его достойным делом, если мы полагаем, что в нём есть какой-то смысл, то страдание нам обеспечено. Но если же мы понимаем, что страдание это иллюзия и не более того, ситуация меняется кардинальным образом. Иными словами, если мы хотим прекратить страдать, нам нужно переменить собственное отношение к страданию. Мы должны перестать верить собственному страданию. Мы должны перестать относиться к нему серьёзно и ждать, что кто-то придёт на помощь нашему страданию. Страдание невозможно без жалости, адресованной самому себе. Только в том случае, если мы себя жалеем, страдание имеет шанс мучить нас всеми имеющимися у него средствами. Посмотрите за собой в минуту отчаяния, какое ваше собственное действие делает эту минуту Несомненно, это жалость к себе. В более изощрённых формах и случаях, жалость к себе по случаю, что нас никому не жалко. Избавься мы от жалости к самим себе, прекрати мы себя жалеть, и наше страдание рассеется, как дым. Но до тех пор, пока мы испытываем к себе жалость, мы пестуем собственное страдание. До тех пор, пока мы пестуем собственное страдание, нам плохо. Вот почему, если мы действительно вознамерились улучшать качество собственной жизни, нам необходимо перестать себя жалеть. Собственно, правило здесь очень простое. Никогда себя не жалейте и не позволяйте никому этого делать. Конечно, подобная инструкция звучит чуть ли не жестоко, но на самом деле жестокостью по отношению к себе и окружающим является не эта, а обратная ей тактика. Что бы там ни говорили, жалость нам приятна, она нам душу греет. Мы хотим, чтобы нас пожалели и обласкали, чтобы нас поняли и поддержали. Всё это вполне естественно, ведь хоть мы и выросли, но детьми быть не перестали. За подобное удовольствие мы вынуждены расплачиваться. И если мы готовы заплатить за жалость к себе своим страданиям, то, в общем, этим можно заняться. Если же мы готовы пожертвовать жалостью к себе, то о страдании можно забыть. Это хорошая новость. Правило номер тринадцать. Мы нужны другим сильными. Если человек одолевает тягостное чувство, что он никому не нужен, ему бы следовало задаться вопросом, а в каком качестве ты хочешь быть нужен? Очень хочется верить, что у испрашиваемого хватит ума не отвечать. на этот каверзный вопрос. В наших отношениях с другими людьми заложена странная, невидимая глазом противоречие. Все люди нуждаются в поддержке и ждут её от отношения с нами, но мы ведь тоже нуждаемся в такой эмоциональной поддержке. Мы ждём её, мы ищем, жаждем и не находим. Страданию право есть и теперь где разгуляться. Все ходят друг вокруг друга и надеются на то, что им окажут поддержку. И вот так все ходят и все надеются, а в результате, конечно, никто не получает. Наше массовое сознание может быть сколь угодно архаичным, пестовать страдания и сочувствовать убогим, но в реальной жизни нами заинтересуются только в том случае, если мы будем излучать оптимизм и внутреннюю силу. Мы и сами, чего греха таить, заинтересуемся другими людьми только в том случае, если в них будет чем заинтересоваться. А искренне интересоваться их слезами, страданиями, мольбами о помощи – право удел немногих избранных. И поэтому без толку сетовать, что мы, мол, никому не нужны. Если мы сетуем, то мы действительно никому не нужны. Вот почему нельзя проникаться жалостью к себе и пестовать собственное страдание. Вот почему мы должны гордиться тем, что мы сильны. Если же нам пока гордиться в этой части нечем, то это недостающее нам качество необходимо в себе воспитывать. В конечном счёте, если мы сами о себе не позаботимся, то в современных условиях никто о нас не позаботится. Если же мы страдаем и упиваемся собственной слабостью, то винить будет некого. Мы нужны другим сильным. Это золотое правило отношений. И тот, кто его знает, а теперь вы его знаете, должен делать первый шаг, нести эмоциональную поддержку другому, поскольку это единственный шанс рано или поздно самому получить искреннюю помощь. Но помните, что нельзя быть сильным в одиночку. Это сила отчаяния. Жить с этим тяжело и ненужно. Берегите тех, кто готов стать лидером, ободряйте силу другого, но следуйте за ним с ощущением собственной силы, иначе вы будете грузом, тянущим его назад. И тогда всё, что вы делаете, вы сделаете вместе. И уже не имеет значения, кто сделает первый ход. Мы нужны другим сильными, даже будучи ведомыми. Да, мы нужны другим сильными. И в этом нет ничего странного, неестественного или эгоистичного. В жизни и без того слишком много напастей и сложностей, чтобы кому-то еще не доставало постоянно находиться с человеком, который не замечает ничего, кроме собственного страдания. Физическая слабость – мелочь в сравнении со слабостью психологической. Нет ничего хуже постоянного причитания, требований, жалоб, обвинений и обид. Правило номер 14: за страданием всегда что-то стоит. Если вы приметесь использовать это правило в борьбе с иллюзией страдания, то приготовьтесь, результаты его использования нелицеприятны. Как уже было сказано, мы относимся к своему страданию с пиететом. Однако, если взглянуть на это дело здраво, то пиетету здесь просто нет места. Если, конечно, есть среди моих читателей любители, которые готовы относиться с пиететом к страху, глупости или боли, то, пожалуйста, если же мы собираемся проникнуть в суть дела, а не тешить себя бессмысленными иллюзиями, то придётся признать следующее: за всяким нашим страданием стоят или страх, или глупость, или боль. Разумеется, всякий налёт романтизма с нашего страдания спадёт немедленно. Если мы увидим, что в основании этого пылкого чувства лежат столь нелицеприятные для нас феномены. Страх очевидно не облагораживает, глупость чести не делает, а боль только боль и ничего более. Страдание удивительным образом способно потакать нашим страхам, скрывать наши ошибки и неоправданные поступки, а также усиливать боль. Поэтому, как ни крути, хорошего в этих связках днём с огнём не сыщешь. Так что хотим мы этого или нет, но если нужно скинуть страдания с его Олимпа, если нужно разоблачить его иллюзорность, мы должны увидеть то, что стоит за этим страданием. Возможно, мы испуганы, находимся в нерешительности, не можем взять на себя ответственность или боимся уже взятую на себя ответственность нести до конца. Во всех этих случаях основной проблемой является страх, а точнее иллюзия опасности. Страдание же выполняет здесь лишь конспиративную функцию. Совершенно аналогичная ситуация складывается и с глупостью, которая может проявляться ошибками, неоправданными поступками, верой в иллюзии и банальным упрямством, нежеланием принять то, что не может быть не принято. О боли и говорить нечего, ее нужно перетерпеть. Если же мы начнем страдать, то нейрофизиологическим механизмом ее интенсивность только увеличится, а это уже глупость. И глупость, сделанная не без страха. Если же мы правильно идентифицировали первопричину нашего страдания, то петь ему дифирамбы и курить ему фимиам, мягко говоря, затруднительно. Страдание теряет в этом случае свое благородное лицо, а мы освобождаемся от иллюзии и можем жить полноценной жизнью, что само по себе позитивно. Трудности есть и всегда будут, но это вовсе не повод для страдания. Однако, если мы не замечаем, что реагируем на эти трудности страхом, то вместо одной трудности первичной мы получим и вторую, каковой, безусловно, является само страдание и наша вера ему. В жизни ничего не происходит случайно или просто так. Страдание вещь специфическая, она является следствием других следствий. Поэтому, если мы хотим избавиться от страдания, нам необходимо проследить, откуда, как говорится, верёвочка вьётся. Если первоисточник найден нами правильно, то возможности изводить себя страданием у нас просто не будет. Правило номер 15. Дальше будет лучше. Психика человека вещь наисложнейшая. Величайшего ума человечества её изучают и изучают, а вот до разгадки дойти так и не могут. Впрочем, совершенно очевидны три вещи. Во-первых, понятно, что мы нацелены на негатив, поскольку всегда в силе иллюзия опасности. Во-вторых, доподлинно известно, что дело путает ещё и иллюзия счастья. В третьих, очень уж нам мила иллюзия страдания. Но счастье есть, его не может не быть. Нужно лишь только его заметить, утвердить и далее пестовать, потихоньку, помаленьку, но как следует. Итак, если нам доподлинно известно, что мы гоним мы иллюзии страдания, хронически игнорируем позитивные моменты в своей жизни, то, следовательно, нам нужно изменить эту тактику на противоположную. С другой стороны, известно и вот еще что. Мы не только сосредоточены на поисках негатива, но, кроме прочего, постоянно заглядываем в свое собственное будущее. Если же мы нашли негатив, позитивные моменты своей жизни проигнорировали, а после этого заглянули в свое будущее, то, понятное дело, ничего хорошего мы там увидеть уже не можем. Следовательно, нужно и на этот счёт подстраховаться. Если сейчас всё хорошо, если сейчас всё у нас благополучно, то с какой стати дальше должно быть плохо? Нет такого закона, чтобы плодородная почва зерна не родила. А потому дальше примем это за аксиому, будет лучше. Итак, результирующая нехитрая формула приобретает следующий вид. У меня всё хорошо. А дальше будет лучше. Насколько это соответствует действительности? Ну не меньше, чем формула у меня всё плохо, а дальше будет хуже. Но какая из них перспективнее? С какой жить легче? Какая из этих двух установок позволяет эффективнее справляться с жизненными трудностями? Разумеется, первая. Помните, как вы лодку назовёте, так она и поплывёт? Ну так что, победа или беда? Этот способ преодоления своих тревог, конечно, из самых простых, хотя и он не прост в практическом применении, ведь мы не привыкли улучшать качество своей жизни. Нас всегда учили улучшать её обёртку, товарный вид, но не суть. К чему это приводит? К тому, что такая простая психологическая самопомощь часто оказывается недостаточной, а потом приходится обращаться к психотерапевту. Впрочем, и это хорошо, а дальше будет лучше. Научитесь быть благодарными жизни за то, что она вам даёт. Оценивайте данные вам по достоинству, это придаёт уверенности и силы. А Фортуна любит уверенных и сильных. Иллюзии ослабляют даже если это иллюзия счастья, тем более если это иллюзия страдания. Признайте себе в том, что всё хорошо, и дальше обязательно будет лучше. Никогда не двигайтесь из недостатка, в противном случае у вас никогда не будет прибытка. Вот почему, когда вы перестаёте верить своему страданию, жизнь одаривает вас самыми дорогими своими дарами.